Глава первая. Я всплыл на поверхность и начал жадно глотать ртом свежий воздух. «Все же 37 минут под благословением Шииса для меня предел», сказал я Андромеде, продолжая ненасытно хватать ртом воздух. «Находиться столько времени под водой — такое себе удовольствие». «Да уж, акваланга сильно не хватает», — усмехнулась И-И. «Ага, или лучше сразу субмарину», — усмехнулся я в ответ. «Ко мне», — дал мысленную команду Гуналю, который плавал где-то на глубине, и когда платформа-седло оказалась под моими ногами, я направил его в сторону своего подземелья, решив, что на сегодня с меня точно хватит. «Если так пойдет и дальше, то нужную брешь в стене твои шарканы пробьют через два с половиной дня», — поделилась своими соображениями ада. «Думаю, я ускорю этот процесс, когда закажу себе еще шарканов» ответил я искусственному интеллекту, сделав памяти за зарубку, обязательно да заказать себе еще полуакул-полулюдей, чтобы немного ускорить этот процесс. Ибо, к сожалению, помощью Нчуры я, находясь под водой, воспользоваться никак не мог. «Кстати, есть какие-нибудь идеи по поводу темных владык?» вдруг поинтересовалась Андромеда. «Никаких. Я ведь даже не знаю, кто они и откуда вообще придут. Они точно не трейсеры?» «Сто процентов. Информация по этому поводу в инфосети есть. Но они могут встать под их знамена, так?» «Все верно. Как, впрочем, и под твои. Просто ты пока никого не встретил?» «Это да», — немного расстроенно ответил я. «Ладно, еще успею найти себе союзников. Напомню мне лучше, как их там звали?» Ардаст Пепельный, Архилич, Повелитель Армии Мертвых. Саиртар Небожитель, Архидемон, Владыка Преисподней и нетризир Вечный, предводитель тварей темного измерения». Я задумался. «А ведь никто не мешает мне заключить союз с ними, так?» «Разумеется, только у тебя есть определенное условие победы». «Это я помню. Мир должен захватить я, но мне же никто не помешает заключить временный союз, который впоследствии можно и расторгнуть», усмехнулся я, обдумывая то, с кем мне больше светит решиться. «Как думаешь, архилич и этот, э, из темного измерения?» «Ну, если бы выбирала я и задумывалась, я присоединилась бы к нежити», — ответила она через пару секунд. Я тоже склонялся именно к этому варианту. Нежить — это, по сути, бесчувственные мертвецы и лишены таких чувств, как гордыня, зависть или, скажем, любовь. Во всяком случае, большая их часть. А это означает, что предательство с их стороны можно ожидать чуть меньше, нежели, скажем, от Нитризира Вечного. Или уж тем более от демонов. Рассказал я, и спрыгнув со спины гигантского манты в воду, несколько метров проплыл до берега и вышел на горячий песок полуострова хельк, который вот уже как пару месяцев являлся моим домом. Интересно, будь на моем месте фейк, как бы у него сложилась судьба с завоеванием целого мира? Когда вспомнил его, мне на ум сразу же пришел Инар, и я улыбнулся. «Хорошо, что ему не досталась такая судьба», — подумал я, быстро минуя пляж, затем облако магического тумана с грибницами рубиновых снов и подходя к воротам, которые передо мной тут же отворили. Зайдя в деревню, выслушал краткий доклад от Гоблина, что за время моего отсутствия ничего не случилось, после которого сразу же отправился в свою крепость, где мне нужно было поговорить с Гвен. «Кинг!» — воскликнула она, когда увидела меня. Я застал ее в компании Шииса. «А меня твой верховный шаман учит языку лизардов!» — радостно и гордо произнесла она. «Молодец! У меня к тебе есть пара вопросов!» — сказал я, и мой серьезный тон сразу передался и юной заклинательнице. «Что-то случилось?» — спросила Гвен, а верховный шаман поприветствовал меня вежливым кивком, решив не встревать в наш разговор. «Тебе встречались когда-нибудь эти имена?» — спросил я и перечислил темных владык, названных Андромедой. Гвен задумалась. «Этот, Ардаст Пепельный, вот о нем я точно что-то слышала!» — радостно воскликнула она. «Это вроде какой-то там брат короля, который изучал черную магию». «Ну и?» — продолжай, — поторопил я ее, когда она замолчала. «Дай вспомнить!» — огрызнулась Гвен. В общем, всей истории я не помню, но его вроде как убил его родной брат, но благодаря темному ритуалу он возродился в образе лича и долго терроризировал Скорию, но в результате проиграл какому-то герою, который повторно убил его и заточил в усыпальнице. «Вот все, что я о нем знаю», — поведала она и смирила меня подозрительным взглядом. «А почему ты им интересуешься?» «Он восстал. Не стал я скрывать от нее правды». «Что?» «Откуда ты знаешь?» — Гвен уставилась на меня удивленными глазами. «Неважно. Главное, что он теперь, по идее, жив и, вероятно, идет мстить. Значит, он и вскоре говоришь», — задумчиво произнес я, предполагая, что с большой вероятностью он появится именно на землях этой империи. Так, с этим все выяснили. Осталось двое. «У кого еще спросить?» — подумал я, и на ум мне пришло всего два имени а именно Селуна Инчати. Стоило мне только подумать о богинях, как рядом послышался голос моего личного гоблина. «Повелитель, гуроловки, шараз жемчужный и коралловый лиарль ждут вас в тронном зале», — отрапортовал мне зеленокожий малец. «О, супер! Как вовремя!» — радостно воскликнул про себя. «Если еще что-нибудь вспомнишь об этом Ордасте Пепельном или других, обязательно дай мне знать, хорошо?» — сказал я Гвен. — Хорошо, но я хочу знать, зачем... — Вот и славно, — перебил ее. — Все, занимайтесь, не буду вас отвлекать, — произнес я, махнув на прощение рукой Гвена верховному шаману, покинул комнату и спустился в тронный зал, где меня уже ждали мои герои-собиратели. Повелитель, гоблин и лизард опустились на одно колено и склонили головы. — Мастер, — Нирида вежливо поклонился, но остался стоять на ногах. Я не придал этому особого значения, все же не Риды, мои союзники, в отличие от гоблина и лизарда, которые были рождены в подземелье. Чем порадуете? спросил я их. Давай ты, Гура, первый, сказал зеленокожему коротышке, и он, подойдя ко мне, протянул мешочек с уже знакомыми мне темными комочками, которые были грибами, носящими название Лунники. Недолго думая, я сразу же отправил их все в рот. Внимание, вы поглотили неизвестно. «Внимание! Получена награда плюс пять к интеллекту». «Внимание! Вы поглотили? Неизвестно». «Внимание! Получена награда плюс шесть к интеллекту». В итоге, благодаря стараниям Гоблина, я повысил свой интеллект аж на 11 единиц и был этим крайне доволен. «Ты хорошо постарался», — похвалил я зеленокожего собирателя, и на его лице появилась довольная улыбка. «Могу идти искать лунники дальше?» — спросил гоблин, забирая у меня свой кожаный мешок обратно. «Да», — ответил я и задумался. «Слушай, а ты сможешь управлять могильником?» Вдруг пришла мне в голову мысль. «Да, повелитель», — ответил зеленокожий коротышка. «Только тренированным», — через какое-то время добавил он. «Хорошо, тогда забирай паука у любого хоб-гоблина. Скажи, что я приказал. И все, можешь идти». Приказал Гоблину, и тот послушно удалился исполнять мою волю. «Неплохая мысль», — послышался в голове голос Андромеды. «И передвигаться быстрее будет, и с таким монстром, как гигантский могильник, ему явно будет безопаснее путешествовать». «Ты молодец», — похвалила меня И-И. «Слушаюсь, повелитель», — тем временем ответил Гоблин, и я увидел на его зеленокожей мордашке довольную улыбку. Он был рад тому, что ему оказали подобную честь. «Лиарль, что у тебя?» Я решил посмотреть, что принес мне Нерида. «Вот», — подойдя ко мне, герой-собиратель протянул мне небольшой мешочек с жемчужинами. «И еще это», — гордо произнес он и протянул мне сверток. Убрав ткань, я обнаружил внутри красный спиральный рок, явно принадлежащий какому-то живому существу. «Что это?» Рок Сайтала», — благоговейно произнес лизард-герой. «Где ты смог найти это сокровище?» Он уставился на Нериду глазами, полными восторга и уважения. «На их кладбище», — довольным голосом ответил Лиарль. «К сожалению, все они почти вымерли, и никто уже не приходит туда встречать свой последний день. Но этот рок он кивнул на предмет в своих руках. «Видимо, давно уже лежал там». Я случайно обнаружил его, когда увидел, что вокруг одного из коралловых рифов крутится слишком уж много мионов. Это такие подводные бабочки. Я сразу понял, что они неспроста там, ибо их притягивает магия. Поэтому решил посмотреть, что же там. Ну и нашел его. На лице Нериды вновь появилась довольная улыбка. «Ада, можешь что-нибудь сказать по поводу этой штуки?» — спросил я свой ИИ. «Ты же чувствуешь магию, которая в нем заключена?» — спросила искусственный интеллект, и я кивнул. Отрога Сайтала действительно сильно фонила магией, причем довольно странной. Я поделился своими мыслями с Андромедой. «Она не странная, просто первобытная», — пояснила И.И. «Эти существа появились еще тогда, когда не было нынешних богов, поэтому-то у тебя и такие ощущения». «Ты привык к обычной магии и к божественной магии Силуны и Линчати, но та магия, которая таится в Роге, совершенно другая. Она, я бы назвала ее «сложной»,» — подобрала нужное слово «ада». «Понятно. Спасибо за пояснение», — ответил я искусственному интеллекту. «Скажи, чтобы Шиис спустился», — приказал Гоблину, после чего вновь вернулся к разговору с Лиарлем. «Ты молодец! Хорошо постарался!» — похвалил я Нериду. «Если хочешь, для дальнейших путешествий можешь взять себе Стрикса, а не быстрее гигантских мант. А так можешь отдыхать и возвращаться к поискам. Ты хорошо постарался!» «Благодарю!» — Леарль вежливо склонил голову. «Для меня большое удовольствие служить такому предводителю, как вы, мастер Кинг!» — произнес он и, еще раз склонив голову, удалился. Я уже хотел было поговорить с Лизардом, как вдруг меня окликнул знакомый голос. «Повелитель, вы хотели меня видеть?» В тронный зал зашел мой верховный шаман. «Да, Шиис, вот, смотри!» Я протянул ему рог, найденный Неридой, и говорящий с духами лишился дара речи. Он просто стоял и молча открывал рот, и я даже стал переживать, не сделала ли с ним что-то древняя магия рога. «С тобой все нормально?» — спросил я его. «Простите, повелитель, просто... просто магия... она очень сильная!» Запинаясь, ответил Шиис и вернул мне рог. «Странно, что это с ним? С Лиарлем вон ничего не случилось?» Я спросил об этом верховного шамана. «Повелитель, Нерида не может пользоваться магией, поэтому не ощущает всей силы этого рога. Я же со своей стороны часто общаюсь с миром духов, поэтому магия пронизывает насквозь мое тело. Особенно я стал к ней чувствителен, когда богиня Приливов благословила меня. Прошу прощения. виновато произнес он. Хм, интересно. Ты знаешь, что с этим рогом можно сделать?» — спросил я шамана. Говорящий с духами задумался. «Из него мог бы получиться очень сильный магический катализатор, который впоследствии можно было бы использовать для создания выдающегося посоха или магического жезла», наконец ответил он. «Но я сразу скажу вам, повелитель, я его изготовить не смогу. Магия этого рога убьет меня, если я буду долго с ней контактировать. Поэтому заранее прошу прощения». В его голосе чувствовалась сильная грусть. Ничего. «Все в порядке», — ответил верховному шаману. «Я найду того, кто этим займется», — добавил я и убрал рог Сайтала. Не зря же в конечном итоге артефакторий строил.